глава 32. С южной стороны находилось два панциря. Они сразу же принялись палить по тварям из плазменных орудий. Но красавицам, казалось, было все равно. Они и звука не издали после получения кровоточащих ран. Единственное, что из них вместо крови некоторое время тек оранжевый гной, а потом рана зарастала. Поняв, что дело дряни, отряд принялся менять оружие на тяжелые электромагнитные пушки третьего и классические энергопушки четвертого уровней. Поток мутанта с севера был низок, потому отряд мог позволить себе перебросить часть сил на юг. Да и маги подстрахуют, если понадобится. Пока что они вливали в себя манну из энергоядер и отдыхали. «Эх, уж хитрый хитрые твари!» — воскликнул Сергей. Красавицы, как оказалось, не были дурами. Увидев снаряды энергопушек, они плевались в них или сбивали машинами. Груди вцеплялись зубами в транспорт и метали его в летящие в них синие шары. «Мочим их по одной!» — приказал босс, и люди сменили тактику. Только вот и красотки решили подускориться и шустрее задвигали лапками. Твари продолжали метать в летящие в них снаряды всякий мусор, но люди были хитрее и начали стрелять одновременно, плюс пулеметы помогали. Последние стреляли по глазам, пытаясь ослепить чудищ, но получалось не очень. Новая тактика сработала, и одну из четырех тварей оторвало передние лапы попаданиями энергоснарядов. Но красавица даже не замедлилась и не вскрикнула от боли. Впрочем, обширные раны на теле ее также не особо волновали. Снаряды пушек попадая в опухшие тела, особого урона не наносили, лишь отгрызали большие куски плоти, что состояли в основном из гноя и шкуры. Подключились маги, но твари не горели и даже не обгорали оранжевая жидкость легко тушила магический огонь при этом высасывая манну магов словно изголодавшийся вампир кровь из шеи молоденькой белокурой девствене всё сваливаем нафиг пады тоже у босс впрочем ни один он был с этим согласен бойцам попросту не хватает огневой мощи чтобы победить чудищ, они хоть и медленные но гарантированно доберутся до отряда. «Гай, где ты, жопа с ручками, и чего так долго?» Возмущался босс по внутренней связи. Но, «Но, босс, вы же сами велели все награды собрать!» Раздался недовольный голос по внутренней связи. «Возвращайся, не успеешь, придется тебе по воздуху нас догонять!» Приказал босс, перемещаясь с юга на север, а с и весь южный отряд. Им нужно было поскорее зачистить твари что прут с мостов, и прорываться. Сдутый туман стремительно возвращался, и видимость быстро ухудшалась, как и положение дел. Стоило туману вернуться, как мутанты заметно ускорились и стали агрессивнее, а также начали появляться твари, что прорвались через парк слева. Но выглядели они, будто прошли через ад, покусанные, теряющие кровь и без некоторых частей тела. Красавцы, преодолевшие лес, увидев людей, с радостными воплями помчались на них, но довольно быстро умирали. «Гай, твою ж мать, догоняй нас, жопоты с ручками!» — рявкнул Сергей. «И остальные сваливаем, маги, долбаните на прощание!» «Есть!» Вскоре шоссе севернее позиции отряда запылало, а тысячи мутантов были сожжены. Но стоило огню потухнуть, как четыре машины тронулись с места, стремясь сбежать от четырех красавиц, хоть и не было видно, преследуют они колонну или нет. Система оперативной поддержки не работала на больших скоростях, потому отряд потерял обрисовку контуров врагов, находящихся в тумане. А вот контуры рельефа все еще остались, но лишь в той области, что была просканирована. Это позволило транспорту избежать нескольких проблем на пути. На дороге еще не догорели тела мутантов, а по ней уже мчались панцири, давя плоть и ломая кости своими мощными колесами. Барьер первого панциря в колонии ярко сиял от постоянных столкновений. Он был словно ледокол в море мутантов, раскидывая тех по сторонам и давя. Машины быстро набирали скорость, даже несмотря на препятствия, а пехота разряжала автоматы в бойнице, сокращая поголовье твари в городе. Это, конечно, было необязательно, но опыт лишним не бывает, а патронов дофига. Вскоре четыре машины добрались до мостов. Решили поехать по левому, потому как, по сведениям Игоря, правый мост имел множество повреждений. «Иди два динозавра!» По внутренней связи раздался голос Гая, что летел над колонной. Предупредив людей, он тут же выпустил три стрелы, что с каким-то звуком, похожим на виск, рассекали туман, заставляя его расступаться в разные стороны, словно Моисей моря. Стрелки за плазменными орудиями заметили цель, что была в сотне метров спереди, и открыли огонь. Следом раздалась череда взрывов, что разбрасывали мутантов на десятки метров. Мастер-лучник, как всегда, был могуч, особенно когда в его руки попал модульный лук третьего поколения. Нагая не жалели ресурсов, улучшая его оружие. В лук установили максимально возможное количество модулей, сделав его даже мощнее, чем оружие четвертого уровня. Одно плохо — доступ к складу закрыт, а значит и к пополнению стрелу. «Вос, куда дальше?» Спросил водитель панциря, стоило колонне преодолеть мосты. «Изжай вперед, оторвемся от Орды и возвращаемся в Царицыно», ответил босс, смотрящий на дорогу. Мутанты уже начали отставать, а красотки так и не объявились. Одно плохо. Сергей много манны потратил на подпитку барьера панциря. «Пока есть время, поешьте», приказал босс, вернувшийся в основной салон транспорта. Люди принялись за еду. В качестве перекуса у них, как обычно, были питательные батончики, а запивали их концентрированной родниковой водой. Профессор Кюри неплохо постарался, чтобы влить в нее побольше жизненной силы, а запасов у отряда было немало. Сергей планировал завершить операцию в городе по-быстрому, потому сон и отдых — это роскошь, которой весь отряд был лишён Разве что пока они едут из пункта А в пункт Б, могут отдохнуть и даже поспать минут десять, чем и занималась половина магов. «Босс, мы оторвались от Орды», — раздался голос Гая по внутренней связи. Он летел позади и периодически выпускал стрелы, зачарованные на ветер, что сдувал туман, следя за мутантами, что преследовали колонну. «Понял. Тогда давай взлетай повыше и передай штабу обстановку, а также запроси подкрепление», — ответил Сергей, уплетающий питательный батончик, и, окинул своих бойцов беглым взглядом, задумался. «Думаю, на первое время хватит человек сто». «Хорошо, босс». Мастер-лучник, что парил над отрядом, полетел вперед, дабы напоследок разведать съезд с шоссе. «Север чисто», — доложил парень, сдувший туман с дороги, но стоило ему выпустить стрелу на восток. — закричал парень после того, как огромная пасть, что появилась из тумана, сомкнулась, и мастер-лука был проглочен. На шоссе вышла красавица, но не одна из тех, от которых убегал отряд Сергея. Это было еще больше, метров пятнадцать ростом, не меньше. — Гай! — рявкнул босс. Машины остановились и принялись палить из плазмы по чудищу. — Жив вроде, но меня едва не переживали десять рядов челюсти, барьер едва спас. Раздался голос парня, у которого сердце в пятки ушло, да и барьер был почти на нуле. «Разжив ты, убей эту херню изнутри!» Выдохнув от облегчения, сказал Сергей. «Так, стреляем и отходим назад. Эта тварь медленная и всего одна. Все наружу. Маги, сдуйте туман!» Панцирь отъехали на некоторое расстояние, потеряв из виду мутанта, но маги ветра сдули туман в направлении чудища, из-за чего появились его очертания, а следом раздались взрывы и загрохотали пулеметы. «По грудям не стреляйте!» – взлопил Гай по внутренней связи. «А в какой из них ты?» – поинтересовался босс, что как раз и полил по нему с пулемета. «Не знаю, но вижу небольшие дыры» кричал паникующий Панин не посмотрел вниз. «Уже затянулись!» Гэй вонзил стрелы вплоть к горло змеи груди и держался за них, но это было непросто. Тварь отбивалась от людей, метая в них машины и прочее, но повреждения стремительно копились, красотка не могла перехватить все энергошары. Вскоре твари лишили одной из рук, а также двух передних ног. На торсе же было не счесть страшных ран, из которых рекой текла оранжевая вязкая жидкость. «Отлично, с одной справиться не так уж и сложно», — довольно кивнул босс. Отряд слаженно атаковал и координировал свои атаки благодаря системе оперативной поддержки. Панцири же полили в одну точку, пытаясь пробить грудь этой распухшей твари. «Босс, сканер засек приближение еще одного гиганта. Он появится позади нас через минуту!» Воскликнул боец, что как раз и отвечал за оперативную поддержку. «Лять, Гай, мать твою, убирайся скорее! А вы скорее замочите мутанта и помогите мне!» Сергей помчался к одному из панцирей. Неаккуратно бросив в салон свой пулемет, он быстро переоделся в костюм пилота и, выскочив наружу, забрался на крышу машины, дабы отцепить кузнечика. Легкий мобильный боевой доспех кузнечик крепился к крыше бронетранспортера на случай таких вот экстренных ситуаций, когда нужна мобильность и боевая мощь. Босс даже изучил навык пилот, но он был лишь первого уровня. Крепежи быстро спали, и мужчина забрался в узкую кабину кузнечика. Он едва там уместился. Было очень неудобно, но на данный момент Сергей был лучшим из отряда экспедиции, кто мог управлять этой малышкой. Все же Сергей имел боевые рефлексы третьего уровня. Да и с его гарантированной защитой в случае угрозы разрушения машины ему ничего не будет. Уже проверяли. Кабина закрылась, и машина ожила, поднимаясь на свои шесть ног. Кузнечик был три метра в длину и два с половиной в высоту, учитывая длину ног, что были модифицированы, собственно, как и большая часть МБД, что обошлось в кругленькую сумму. Нагрузка на машину сильно возросла, потому ноги были заменены на более тяжелые, а все из-за мощного орудия, что укрепилось к корпусу сверху, а также модули боеприпасов, коими был увешен кузнечик. Орудие было пять метров в длину и стреляло тяжелыми, зачарованными на мощь взрыва снарядами. Спереди, около кабины, было установлено два тяжелых плазменных пулемета. Больше вооружения не было. Машина и так потеряла в мобильности из-за пушки и усиленных ног, разве что подобие клинков в ногах. Но они в основном предназначены для преодоления преград на пути. Стену там распилить или ворота. Спрыгнув с панциря, кузнечик на большой скорости помчался к приближающейся твари, что пыталась протиснуться между узданиями. Пока машина приближалась к цели, Сергей покрыл её аурой третьего уровня. «Дайте ветерка!» – приказал босс, и через несколько секунд подул сильный ветер, сдувший немного тумана, продемонстрировав боссу тварь невероятной кра... уродства. Очередная красотка была высотой с пятиэтажный дом, может, выше. шире казалась еще более толстой, чем предыдущая. Сергей вообще не видел ее ног, но тварь как-то допередвигалась. «Ну-ка, давай, малышка, дал бы они следует, не зря же я в тебя столько денег вбухал». Повинуясь воле пилота, интеллектуальный помощник принялся помогать сновидениям. В момент перед самым выстрелом усиленные ноги впились в асфальт, закрепив машину на месте, а следом раздался грохот, будто полила царь пушкой, и массивный снаряд помчался в чудище. Через пару мгновений мощно бабахнула, разгоняя туман, оранжевая жидкость полилась дождем. Тварь лишилась своей левой груди, а также получила внушительную рану на ее месте. Но чудище не издало ни звука, лишь грохот от отвалившейся части тела. Судя по выражению уродливого лица, красавица была в ярости, потому вторая ее монструозная грудь вытянулась вперед подобно руке и начала плеваться кислотой, причем с высокой скорострельностью, да и сгустки желтого цвета имели диаметр не меньше метра. Отцепившись от асфальта, боевая машина с легкостью отскочила влево на пару метров и тут же рванула вперед. Кислота выплевывалась практически без остановки, но интеллектуальный помощник подсвечивал места возможного падения этих сгустков, потому Сергей ловко маневрировал, избегая повреждений, а потом он добрался до пятиэтажного жилого дома. Не заботьтесь о сохранности зданий, мужчина активировал шипы на ногах и, выстрелив вверх тросом с крепежом, помчался на крышу по стене. Чудище, конечно, продолжило плеваться кислотой, но оказалось, что бетону было плевать на нее. А вот металлические трубы и пластиковые окна таяли очень быстро, словно снег в горячих руках. «Тьфу, ужаснулся босс, оказавшись на уровне головы твари. Выглядела она просто отвратительно. По сравнению с ней Джабба-Хат был божественно красив. Одно хорошо, туман не позволял во всей красе рассмотреть этот ужас. Кузнечик закрепился на крыше и произвел выстрел, который попал прямо в лицо монстра, делая его чуточку привлекательнее. Но тут Сергей заметил отростки, что он поначалу принял за волосы, но нет, это были щупальца, по крайней мере, очень походили на них. Эти щупальца, подобно волосам-змеям-медузы-горгоны, ожили и направили свои пасти... Да, как оказалось, у них были пасти и даже глаза на Сергея, а через мгновение, будто пожарные машины принялись изрыгать жидкость, и по цвету она очень напоминала кислоту, которой плевались монструозные груди. Отцепив машину от крыши, кузнечик тут же отскочил на три метра назад, при этом поля из плазменных пулеметов, уничтожая одну волосинку за другой. Но тут, неожиданно на уровень крыши дома, поднялась уцелевшая грудь и, подобно руке, сбрасывающей все со стола, попыталась скинуть кузнечика, о чем тут же предупредил и и помощник. «Херушки тебе!» Воскликнул босс, и машина высоко подпрыгнула, при этом немного наклонившись. в выкусе Раздался выстрел, отправляющий кузнечика еще выше воздуха от отдачи, а хищную грудь разорвало на две части. Крыша дома начала рушиться. Впрочем, мужчину это не особо интересовало, ведь отдача его выбросила с крыши. Волосы щупальца не упустили такой момент и принялись поливать кузнечика струями кислоты. Внимание! Сработала гарантированная защита. Вы потратили один заряд на защиту от смертельных ран. Осталось один из двух. Заряд восполнится через 24 часа. Учтите, что у каждого заряда свой таймер. Боевая машина, летящая на асфальт, была заточена в непроницаемый купол, что обильно поливался кислотой, и он не пропал, даже когда кузнечик рухнул на дорогу. всё вокруг было залито кислотой. Настоящее озеро. А сверху на купол лилось не менее сотни литров в секунду. «Парни, у этой херни еще и волосы есть, что кислотой поливает. Держите дистанцию!» — приказал босс, забегая задом. Купол тут же снялся, но барьер ауры пощипывала из-за брызг и капель кислоты, летящих сверху. — Приняли, босс. Мы скоро закончим, проблем пока нет. Лишили тварь всех ног, а Гай все же смог выбраться, и даже живой, — ответил оставшийся главного боец. Гай до сих пор не был назначен на командирскую должность, потому что он жопа с ручками и командовать не умел. Плюс он был под каблуком Аннеты слабовольным. «Пока не лезьте ко мне. Как эта твари истратит всю манну тогда можно?» Приказал бус и помчался вперед, потому как с крыши дома полилась кислота, подобно водопаду. «Да сколько можно уже! Задолбала!» Избегая кислоты, мужчина помчался к ближайшему многоэтажному зданию. Сколько там этажей он не считал, но на глаз около пятнадцати. Чудище последовало за кузнечиком хоть и медленно. Регенерация твари работала хорошо, потому лицо красавицы уже немного заросло и жижа из него не лилась, впрочем, как и из остальных ран. Забраться на высокое здание оказалось сложнее, чем думал Сергей. Длины троса попросту не хватило, но за пару заходов ему это удалось. После чего, расположившись на краю крыши, дабы иметь возможность наклониться, Сергей начал стрелять. Раз за разом мощные взрывы сотрясали улицу и двор, из-за чего объявилась различная мелочь, но приближаться они не спешили, боялись большой мамочки. Впрочем, трястись им пришлось недолго. Лишенная своих основных средств защиты, красотка раз за разом принимала лицом снаряды, и после четвертого от ее головы оставалась лишь нижняя челюсть. Монстр замер, и было непонятно, умер он или нет. Лишь сообщение от системы заверило в его смерти. «Вы уничтожили туманного мутанта Леночка уровень четыре и получаете пять тысяч опыта». «Наконец-то сдохла!» Выдохнул мужчина, что едва вновь не атаковал. Боеприпасов у него с собой очень мало. Было бы обидно потерять столь ценный снаряд, что стоит манны и монет. «И... Система? Что за название-то?» «Название по рождениям системы даруются вами, людьми». «Получается, кто-то увидел это чудище и узнал в нем свою бывшую?» Ухмыльнулся босс и принялся спускаться вниз. Ему еще награду нужно подобрать, а конкурентов было много. Всякая мелочь начала собираться во дворе. Ищет туман, что разогнали взрывы, потихоньку возвращался, закрывая обзор. «Гай, вы там все, лети сюда, тут награду спереть хотят!» Возмущался Сергей, расстреливая группу гуманоидных мутантов из плазменных пулеметов. «Босс, мы еще сражаемся!» Ответил парень. «Быстрее сражайтесь, и награду не забудьте подобрать. Это хрень четвертого уровня!» Приказал босс, что наконец-то добрался до огромной туши. Красавица упала назад, практически сложившись пополам. «И где эта награда? А вдруг труп придавил ее?» Нет, сперва труп падает, потом появляется награда. Кузнечик носился вокруг огромного трупа, но всюду были мутанты. Их приходилось расстреливать из пулеметов, но количество тварей очень быстро увеличивалось, и им приглянулась новая цель, отчего Сергею пришлось забраться на тушу и отстреливаться от монстров, прущих со всех сторон. Твари были самые разнообразные, от обычных мутантов до здоровяков ростом от трех метров. Появились и динозавры. «Босс, мы закончили, движемся к вам», — заявил командир отряда. «Тут врагов, как красных под тулузой, всех надо убить. Возможно, какая-то тварь уже украла или сожрала красную награду», — приказал босс, чьи пулеметы работали без продыху. Кузнечик медленно отступал к самому высокому участку трупа Леночки, предположительно к Пупку. лазменные снаряды разрывали мутантов на части, но твари не знали страха и перли со всех сторон. Они бежали, прыгали, скакали и даже ползли. Сергею попадались самые разные причудливые мутанты. Были такие, что, умирая, взрывались, выпуская плотное облако тумана, которое существенно снижало видимость. А были и монстры, что оплевались мешочками, обтянутыми кишкой, подобно колбасам. Только вот внутри было не мясо, а кислота. Аура, конечно, защищала от нее, но та стремительно расходовалась на отражение постоянных атак, а также не позволяя чудищам забраться на корпус. Желающих сделать это было очень много. эх уже не видать мне этой награды». Горесно произнес пилот кузнечика, но вдруг резко потемнело, будто выключили свет. Однако до вечера еще было много времени, да и мгновением раньше было довольно светло. Включив прожекторы, мужчина увидел, что все мутанты замерли и подняли головы к небу. Сергей бы тоже посмотрел, но не мог, по крайней мере, не в текущей позиции. Впрочем, ничего хорошего там не было. Это было понятно по убегающим тварям. Они будто с цепи сорвались и едва ли не ходили друг другу по головам, а потом полетели в небеса. К ним будто прицепили тросы и резко подняли в воздух. Был мутант, а через мгновение нет. Самое жуткое, по мнению Сергея, было в том, что происходило это в массовом порядке. Каждую секунду исчезали сотни, может, больше тварей. Кузнечик спрыгнул с туши в сторону ближайшего дома, дабы укрыться в нем. Однако, ноги машины не коснулись земли. Конец девятой книги. Текст читал Иван Никонав.